Карлтон поставил «Роллинг Stones. Микки Джаггер исполняет «Ninth Nervous Breakdown». Девятнадцатый нервный срыв. Английский. Широким жестом отец обводит комнату, дом, гостей, все, что окутано музыкой. «Мне нравится», — говорю я. «Мне тоже». Он помешивает в коктейле пальцем и облизывает его. «Я обожаю ее», — очень громко говорю я.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 Я должен уйти, причем немедленно. Мне девять лет. Лечь спать для меня сейчас страшнее смерти. Я бросаюсь за помощью к Карлтону. Он смеется со своей девушкой. Прядь волос в форме вопросительного знака приклеилась к его потному лбу. Я врезаюсь в него с такой силой, что чуть не сбиваю с ног. — Ты что, кузнечик? — Ох, он и, подхватив меня под мышки, кружит по комнате. Мать вырывает меня у него и цепко по-фермерски хватает сзади за шею.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 Карлтон делает шаг вперед в объятия своей девушки, и они падают. Мать бросается на них сверху. Все на перебой начинают давать советы. «Не поднимайте его! Вызовите скорую!» Я наблюдая из холла. Кровь хлещет, впитываясь в ковер, забрызгивая все вокруг. Мать с отцом пытается зажать рану руками, но кровь прорывается у них между пальцами. Карлтон прежде всего растерян. Впечатление такое, что он до сих пор не вполне осознал, что происходит.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 Я чувствую, как улетая, она проходит сквозь меня. Мать накрывает собой тело Карлтона. Карлтон похоронен неподалеку от нашего дома. Прошло уже много лет, мы давно живем в будущем, оказавшемся совсем не таким, как мечталось. Мать проводит затворницей в гостевой комнате, отец, проходя мимо, бормочет приветствие от двери. Примерно через год после гибели Карлтона, уже за полночь.